Часть вторая. В серой полутьме комнаты я рассмотрел Элли. Он лежал на диване ничком, без сюртука и штиблет. Шторы были опущены, последний румянец заката слабо окрашивал их плотные складки. — Это ты, Кестер? — спросил Стар. — Прости, здесь темно. Нажми кнопку. В электрическом свете тонкое юношеское лицо Элли показалось мне детски суровым. Он смотрел на меня в упор, сдвинув брови, упираясь руками в диван, словно собирался встать, но раздумал. Я подошел ближе. — Элли, — громко произнес я, стремясь бодростью голоса стряхнуть гнетущее настроение. — Я видел Генникера. Он взбешен. Поставь себя на его место. Он вправе требовать объяснения. Наверное, и меня это также немного интересует, ведь ты мне друг. Что случилось? — Ничего, — процедил он сквозь зубы, в то время как глаза его силились улыбнуться. «Я попрошу прощения и напишу синти письмо, из которого для всех будет ясно, что я, например, негодяй. Тогда меня оставят в покое». «Конечно», — сказал я мирным тоном. «Ты или подделал вексель, или убил тетку. Это ведь так на тебя похоже? Элион Стар, я тебя спрашиваю. Отбросим шутки в сторону. Почему ты обидел эту прекрасную девушку?» Или беспомощно развел руками и стал смотреть вниз. Кажется, он сильно страдал. Я не торопила его, мы молчали. «Расскажешь», — подозрительно сказал он, испытующий взглянув на меня. «Я не хочу этого, потому что мне нельзя верить, Кестер. Конечно, я отбрасываю прежнюю жизнь в сторону, но я не в силах поступить иначе. Если я расскажу тебе, в чем дело, то погублю все. Вы, то есть ты, Генникер, отправите меня с доктором и будете верять Синтию, что все обстоит прекрасно». «Элли, я даю слово». Не знаю почему, эти мои вялые и неуверенные слова ободрили его. Может быть, он и сам искал случая поделиться с кем-нибудь тем странным и величественным миром, который стал близок к его душе. Он как будто повеселел. В самом деле, говорили его глаза. Но он все еще колебался. Казалось, желание быть в роли вынужденного рассказчика превышало его собственную потребность в откровенности. Я продолжал уговаривать его, понукать, он сдавался. Излишне приводить здесь те скомканные полуотрывочные фразы, которые обыкновенно предшествуют рассказу всякого потрясенного человека. Или высыпал их достаточно, пока коснулся сущности дела, и вот что он рассказал мне. Две недели назад утром я проснулся в тоскливом настроении духа и тела. К этому обычному для меня в последнее время состоянию примешивалось непонятное тревожное ожидание. Вместе с тем я испытывал ощущение глубокого торжественного простора, который, так сказать, проникал в меня неизвестно откуда. Я был в четырех стенах. Я вышел на улицу, погруженную в молчаливое созерцание солнечных улиц и движущейся толпы. У первого перекрестка меня поразил маленький цветущий холм, пересекавший дорогу как раз в середине каменного тротуара. С глубоким удивлением, потому что это центральная часть города, рассматривал я степную ромашку, маргаритки и зеленую невысокую траву. Тогда господин, шедший впереди меня по тому же самому тротуару, прошел сквозь холм. Да, он погрузился в него по поясу, удалился, как будто это была не земля, а легкий ночной туман. Я оглянулся к Эстер. Город принимал странный вид. Дома, улицы, вывески, трубы. Все было как бы сделано из кисии, в прозрачности которой лежали странные пейзажи, мешая своими очертаниями с угловатостью городских линий. Совершенно новая, невиданная мною местность лежала на том же месте, где город случалось ли тебе испытывать мгновенный дефект зрения когда все окружающее двоится в глазах это может дать тебе некоторое представление о моих впечатлениях с той разницей что для меня предметы стали как бы прозрачными и я видел одновременно сливающимися пронизывающими друг друга два мира один из которых был наш город а другой представлял цветущую холмистую степь с далекими на горизонте голубыми горами я был бы идиотом если бы захотел дать тебе уразуметь степень потрясения уничтожившего меня до полного пролеча мысли. Пестрая вереница красок сверкала перед моими глазами, небо стало почти темным от густой синевы, в то время как яркий поток света обнимал землю. Ошеломленно я поспешил назад. Я пришел домой по каменному настилу мостовой и восхитительно густой траве изумрудного блеска. Поднимаясь по лестнице, я видел внизу, в комнате привратника, продолжение все той же, имевшей полную реальность картины – дикие кусты и ручей, пересекавшие улицу. С наступлением вечера двойственность стала тускнеть. Еще некоторое время я различал линию таинственного горизонта, но и она угасла, как солнце на западе, когда мрак ночи охватил город. На следующий день я проснулся, продолжая разглядывать второй мир Земли с чувством непостижимого сладкого ужаса. Не было более оснований сомневаться, что тот же странный великолепный пейзаж сверкал сквозь очертания города. Я мог изучать его, не поднимаясь с постели. Широкая туманная от голубой пыли дорога велась поперек степи, уходя к горам, теряясь в их величавой громаде полной лиловых теней. Неизвестные полуголые люди двигались непрерывной толпой по этой дороге. То был настоящий живой поток. Скрипели обозы, караваны верблюдов, нагруженных неизвестной кладью, двигались, мотая головами, к таинственному амфитеатру гор. Смуглые дети, женщины нездешней красоты, воины в странном вооружении с золотыми украшениями в ушах и на груди стремились неудержимо перегоняя друг друга. Это походило на огромное переселение. Сверкающая цветная лента толпы, звуки музыкальных инструментов, скрип колес, крик верблюдов и мулов, смешанный разговор на непонятном наречии – все это действовало на меня так же, как солнечный свет на прозревшего слепца. Толпы эти проходили сквозь город, дома, и странно было видеть Кестер, как чистенько одетые горожане, трамваи, экипажи скрещиваются с этим потоком, сливаются и расходятся, не оставляя друг на друге следов малейшего прикосновения. Тогда я заметил, что лица смуглых людей, мужчин и женщин, ясны, как весенний поток. Снова с наступлением темноты перестал видеть виденное и проходил всю ночь, не раздеваясь по комнатам. «Куда идут эти люди?» – спрашивал я себя. Движение не прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. Кестер, я вижу за дня в день эту стремительную массу людей, проходящих через великую степь. Несомненно, их привлекает страна, лежащая за горами. Я пойду с ними. Я твердо решил это. Я завидую глубокой уверенность их лиц. Там, куда направляются эти люди, непременно должны быть чудесные, немыслимые для нас вещи. Я буду идти, придерживаясь направления степной дороги. Он смолк. Лицо его было необыкновенно в этот момент. Я действительно верил тогда, что Элли видит что-то непостижимое для обыкновенного человека. Он не мистифицировал. Глубокое волнение, с которым он закончил свой рассказ, производило потрясающее впечатление. Вместе с тем я чувствовал потребность немедленно идти к Генникеру и обсудить качество одной хорошей лечебницы. Я ушел, оставив Элли в глубокой задумчивости. Мне нечего было сказать ему, расспросы же могли вызвать только новый приступ экзальтации. Геникера я не застал, он ушел, соскучившись ждать. Но на другой же день родственникам Элли пришлось поместить газетную публикацию. Разыскивается молодой человек, Элион Стар, среднего роста, блондин с хорошими манерами, маленькие руки и ноги, тихий голос, вышел из дома с небольшим ручным саквояжем в 11 часов утра. Указавшему место пребывания Стара будет выдано хорошее вознаграждение. В солидной купеческой гостиной сидели пожилые люди, коммерсанты, две барышни, их мамаша и я. Хозяин дома, выйдя из кабинета, сказал мне. Кестер, помните нашумевшую десять лет назад историю с загадочным исчезновением юноши Леона Стар? Он был ваш друг. Да, помню, сказал я. Он умер. Родственники его получили на днях полицейское официальное уведомление об этом из Рио-Жанейро. При нем нашли документы, указывающие его имя и звание. Я встал. Да, бедняга, предложил хозяин. Он умер в с наружностью закоренелого бродяги, если судить по фотографической карточке, снятой полицейским врачом. Умер он в какой-то харчевне. Отец Эли за большие деньги выписал сюда этого врача, чтобы расспросить самому, как выглядел его сын. Он лежал совершенно спокойно, сказал отцу Эли врач. Казалось, что он спит. В лице его было непонятно одно – улыбка. Мертвый он улыбался. Я наклонил голову, отдавая этим последнюю дань моему молодому другу. Он улыбался. Неужели он нашел перед смертью страну, лежащую за горами?